Чуть слышно, через силу пролепетала она что-то и замерла на груди его. Он тяжело дышал. Она же, словно отвечая на какой-то голос, какой-то упрек, мысленно повторяла сама себе. «Это последний раз. Это прощанье. Быть может, на всю жизнь». И голос совести и стыда смолкал, и она все ближе жалась к нему, порывисто, трепетно, будто сторонясь от чего-то страшного. Так ребенок жмется к няне в темной комнате, инстинктивно веруя, что на этой груди, на этих руках другой мир, неуязвимый, заколдованный. Наконец они оглядели друг друга. Он не гусар, в кафтане с бородой, она вся в черном, в трауре по отцу. Понемногу они тихо заговорили. Бессвязные речи, страсти и ласки — о н е м н о г о перешли в толковую беседу. И вдруг, как будто время было дорого, о н и спеша, перебивая друг друга, сбиваясь и путая давно прошедшее со вчерашним, самое существенное с пустяками и мелочью, горькое и роковое со смешным, без связи передали друг другу все, что пережили за время разлуки. И вдруг сразу снова смолкли. Безотрадная действительность вдруг явилась, будто призрак, и предстала пред е ними. Среди этого молчания он тихо опустился перед ней на колено, подчиняясь какой-то вековой потребности человеческого сердца быть в такие минуты ниже, быть на полу, быть у ног. Когда-то однажды и давно, как и теперь, он прижимался лицом к ее рукам, к ее коленям, и не только от этих милых теплых рук, но и от холодных складок ее траурного платья проникала в него какая-то живительная, сердцезахватывающая струя. И с каждым ударом сердце это замирало, будто не билось, как всегда, а тихо, мерно говорило, повторяло ему «Это она, она, Маша». Княгиня смущенно, робко, поневоле отдавшись всепоглощающему чувству, Положила руки на эту склоненную голову и тихо перебирала курчавые волосы, изредка касаясь пылавшего лица его. И вот снова чудится ей, что около него, с ним рядом разверзается понемногу у ног ее, огромная очарованная пропасть. в с ё та же, на краю которой она уже была однажды, и знает теперь, ценой каких усилий и какой борьбы, удается отшатнуться от этой пропасти». и спасший себя, тотчас же сожалеть о своем спасении. В эти мгновения, яснее, чем когда-либо, видит она глазами сердца вокруг себя хитрую сеть, останавливающую ее движение, сеть, сплетенную веками, причудливо узорчатую, мишурно изукрашенную. И вот, вглядываясь ближе, пристальнее, она чует вдруг, что это не более как паутина, Одно движение, и она свободна. Убийство, преступление, грех, и это тоже. Так говорят люди, думается ей. Но там все в о с с т а ё т против человека. Проклятие Творца Мира идет по следам Каина, и он сам несет в себе кару. Его совесть не дает ему ни минуты, ни места успокоения. я н о так что же? Что останавливает тебя?» Вдруг почудился ей громкий, будто насмешливый голос, идущий из глубины е ё потрясенного существа. «Паутина, которую малейшее дуновение страсти рвет и разносит, как прах? н ну, о так что же ты?» И княгиня, вдруг приняв руки от головы его, закрыла себе лицо. «Боже мой!» — заговорила она мысленно. «Зачем я думаю об этом? Ведь это все так и не так». Все эти женщины моих книг. Как легко все давалось им. И устоять, и погибнуть. А я запуталась. И запутываюсь все больше. Хватаюсь за соломинку и обрываюсь. Зачем я читала? Зачем я училась? Дужинская барышня давно бы кончила эту пытку, не оглядывалась бы на полпути. Она не стояла бы на краю этой пропасти, или тотчас бы отошла и утешилась в молитве, или бы бросилась. Но почему же и откуда эта борьба? Где же правда? Отчего же я так блуждаю и не могу выйти на дорогу, прямую, ясную? Почему я не могу сбросить эту паутину, весь этот вздор людской? Вздор. А батюшка? Он был убит одним сомнением, одной мыслью. Да».